Однажды на острове Ти по небу маленькой планеты Катус переливались яркие краски рубинового и оранжевого цвета. В брызгах изумрудной воды летающей реки отсвечивал свет двух маленьких лун. Круглые пушистые пурпурики парили стройным рядом, т у и дело подпрыгивая по горе Ора и пели веселую песенку: Мур-мур-татата ждет нас дома вкуснота. Мур мяу мур мур а потрудились наура, прыгай вверх и поды вниз, мир чудесен, согласись, дружелюбен и прекрасен красным солнышком день ясен. Мур мур та та та, не страшна нам суета, скоро ужин и кровать, можно до рассвета спать. Прыгай вверх и поды вниз, мир чудесен, согласись, дружелюбен и прекрасен красным солнышком день ясен. Мур мур та та та, ах какая красота! Две лунные р е к а л е т а е т лес вокруг долго ухает, прыга й вверх и панды вниз, мир чудесен согласись, дружелюбный прекрасен красным солнышком день ясен, мур мур та та та, мур мур мяу, мур мур м у р а п о т р у д и л и с ь на ура. Милые инопланетные создания спешили свои д р е в о домики до наступления ночи. День выдался насыщным. е За несколько лет работы они наконец успели достроить корабль для передвижения по летающей реке. Так как гравитация на этой планете была несильной, река летала по небу, и рыбы то и дело парили в воздухе. Для передвижения по реке нужно было в с т р о и т ь такой транспорт, который плыл бы только по воде и не в ы п а л бы в воздух, и того и гляди не столкнулся бы с островом или величайшей горой Орой. мог и упасть на каменный остров Нид, где исчезало все, что на нем окажется. Наконец, труды пурпуриков были вознаграждены успехом. У пристани на острове Джу белые барашки неспешных волн летающей реки бились о борт новенького суперсовременного комфортного трехпалубного Левитрона на магнитной подушке, работающей от касания воды. Идея разработки корабля принадлежала вождю. Хоба, он был умён и изобретательный, мастер на все лапы. Вернувшись домой, Пурпурки решили устроить праздничный ужин по такому случаю. Бабушка к а р а испекла пирог из сочных сладких ягод Пурники, густы которые вобили и плодоносили в лесах острова Ти, Фля и в полях острова Пу. Мора приготовила торт, коржи из пышных хрустящих листьев Салманы. с п р о с о й к о й крема из древесного нектара. Братья Боба и Дода устроили уборку и у к р а с и л и дом, развесили гирлянды из веток с ю р и з а на цветах которой ютили светящиеся насекомые камботы. Хуба с сыном Линем побежали на рыбалку к о б р ы в у острова и вернулись с богатым уловом. С помощью сачков им удалось выловить аж целых три к а с я и одного большущего сома. Размером с две лапы рыбы так и прыгали в их с очках. Дедушка Син принес охапку сухих веток и разжег камин в с т о л о в о й Красное рубиновое солнышко скатилось за горизонт, тучи закрыли обе луны, на лес опустился сумрак. В круглом деревянном домике дедушки Сина и бабушки Кары было шумно и весело. Как издохло, что ты п р и д у м а л магнитную водяную подушку для Левитрона Хоба! Восклицали радостно братья Боба и Дода. Это все благодаря истории дедушки с и н а про его детство, ответил Хоба. Что за история, папа? спросил Рав. Давайте я вам сабо е м расскажу, сказал дедушка Син и начал свой рассказ. Как-то мы с папой пошли рыбачить. Перебрались на материк и двинулись мимо горы Оры. Я смотрю, а с ее верхушки падают небольшие камушки. Я взял с собой пару штук, а потом забросив их в летающую реку, не стал о любопытно, как они будут перемещаться и когда выпрыгнут из воды и куда упадут. И что же, дедушка? Ахнули боба и дода. эти камни, представьте себе, не утонули, не улетели, а будто примагнитились к волнам и следовали пути воды. Развел лапами дедушка син. и многозначительно подмигнул внукам. Я сам никогда не догадался, громко ответил довольный х о б а Встал из-за стола и поднял кружку кваса из молочных ягод дерева к а л Людям на п о а н и т е земля квас наполнил бы по вкусу коровье молоко. м у р м у р м у р а ура-ура! Хором воскликнули остальные пурпурики, встав из-за стола и подняв свои кружки. Пока обитатели острова Ти праздновали свой успех. В ночной тишине по лесу пробирались озорники-вредители-кокиноты. Неугомонные хулиганы решили устроить в лесу переполох и подпортить праздник своим соседям. Двигались они еле слышно, прыгая с больших веток на ветки, и на ш у т ы в а л и свою песенку: ррр, и день идет к закату, ррр, и все будут в это время спать. Неведомая расплата. Кладовкам наша рать, мчит м о л н и и торнадо, сметая все с пути. Мы знаем, как нам надо, стереть наши следы. Нас не увидят ночью, сливаемся м ы с т ь м о й У нашего о т р о д и я в ночи язык не мой, где п о ш у р ш а т ь нагадить, мы тут же, тут как тут, уют любой кошмарить, нам сваще любых блюд. Мы портим, рвем, воруем, не любит нас никто, а мы сидим перуем. в своем теплом пальто, и хвостик полосатый, и чёрно-белый пуз, всем хитростям мы рады, облизываем у с Ночь близится к рассвету, от нас нет и следа, в огромном мире нету проворней существа. День плавится от солнца, под ним летит река, пока весь мир проснется, от нас и не следа, и мы издалека любуемся, как жизнь наша легка. Р -р -р -р -р. Тихо, мы на месте, фыркнул на всех вожак Хура, мягко приземлившись на крышу домика Пурпуриков. Яси в разведку. Яси была самой проворной из всех. Раньше она была одинокой ч и жила в пещере Оры, пока на нее не наткнулась стая. Они предложили ей присоединиться к ним и жить на острове Фля. Она, уставшая от одинокой жизни, согласилась. На удивление стае Яси оказался лучшим разведчиком в их а з а р н о й к о м п а н и и Ей нравился общий азарт, шалить и веселиться со всеми. Пока Яси изучал местность и владение пурпуриков, остальные к о к и н о т ы застыли, п о т я г и в а я носиками ароматы, доносившиеся с кухни бабушки Кары. Все пурпурики в доме дедушки Сина празднуют окончание строительства Левитрона. Шепнул р а з в е д ч и ц в ухо вожаку. Тут в з д р о г а ну а тут и с п у г а Хура не заметил, как она очутилась рядом с ним. Значит, мы спокойно сможем укатить пару п о ч е к из запасов бабушки Кары и остаться незамеченными. Хитро щ у р я с ь в предвкушении потерял свои лапки Нира. Нира, сестра Кэба, была лучшей воровкой стаи и заядлой л е н т я й к о й Если бы за лень давали медали, она бы была бы чемпионкой. Ей не нравилось самой собирать и готовить запасы на зиму, которые случалось раз в год после лета. Зима была недолгой, но очень холодной. Невозможно было даже носу сунуть наружу. Она любила лениво качаться в кресле качалки у теплого камина, поедая с в а р е н н е варенье из порники, и смотреть, как бурлит и светится в морозных лучах солнца никогда не замерзающая летающая река. Ах, какое же вкусное варенье готовит бабушка Кара, а законсервированные пироги тетушки Моры, а к о н с е р в ы из рыбы по особому рецепту Бобы и Доды. Нира чуть с л ю н я м и не захлебнулась, пока предвкушала свои будущие зимние вечера. Каморка с запасами не заперта, можем выдвигаться, шепнул я с и х у р е Он утвердительно кивнул, лапы поманил остальных за собой. И какиноты б е ш у м н о попрыгали с ветки на ветку в сторону древа каморки и утевшись за домом пурпуриков сразу за кустами порники В каморке стояла кромешная тьма хоть глаза какинотов и были немного приспособлены к темноте без света им было не обойтись сначала зайду я как самая Юрка из вас сказала Нира ее глаза сверкали желтым огнем в свете двух лун Открою окна и проще будет ориентироваться. Оказавшись кладовой, кокинуты ахнули. Их глаза разбегались. Все было таким ароматным и вкусным, что хотелось унести все. Возьмите себя в лапы. Не первый раз мы здесь, зашипел строго Хура. Берем то, что вмещается в корзинки, и молнии на выход. Как же мне это не нравится, вздохнул Кэп. Он был скромным, застенчивым, но и ответственным. Ему не нравилось воровать, но и не хотелось подводить свою стаю. Не переживай, будет весело, засмеялась Нира, приобняв своего брата. Каждый складывал съесные запасы в рюкзаки, корзинки. Как Минг, младший брат Хуры, забравшись на верхнюю полку, случайно задел хвостом стоящую в углу метлу. Впервые за многие годы их план оказался на грани провала. м е т в л а упала и заделы глиняные горшочки. Знаменитые рыбные консервы Бубы и Доды, рецепт которых не знал никто на всей планете Катус, раздался шум, звон, как и н о т ы зашипели на минко. Но было поздно. Услышав шум, Пурпурики уже были тут как тут. Киноты растерянно попятились назад. В открытое о к о ш к е они бы не поместились, а в дверном проеме стояли Хоба и Дедушка Син. Взгляд у них был грозный. Что тут творится? – п о с л ы ш а л с я растерянный голос бабушки Кира, протиснувшийся между Дедушкой Синем и Хобой. У нас тут воровство, – вздохнул Дедушка Син, как всегда и бывало в это время года. Ну теперь вора пойман и с поличным. И не стыдно вам? – спросил п о д о с п е в ш и я к л а д о в к е Мора. Нет, ответила Нира, удерживая свою корзинку. Вас тут столько вкусностей, на несколько лет хватит. А нам на зимовку есть нечего. Так и собирали бы порнику и Нектарка вы про запас. Времени было полно. Мур о а с с к а з а л Хуба и потряс ветки чи, свисающие с потолка. Комнту а тут же осветили проснувшиеся люмботы. Салмата растет на всех островах. Их листья засушить на короткую зиму. Дело недолгое. с т р о г о сказал дедушка с и н Уносите все, что успели собрать. Окна и двери за собой закройте. Пойдем домой, дети. Спать пора. И все? Растерянно спросил Минк. Вы нас не поругаете и не отберете свое? Мы не можем оставить соседей на голодную зимовку. Пожал плечами Мора, уводя сына, показывающего язык непрошенным гостям от негодований. Станет стыдно? Восполните то, что унесли. Подытожил х о б а И пурпурики удалились в сторону своих домиков. Пурпурики развернулись и молча удалились. Открыл крышку корзинки рюкзака и стал выкладывать все обратно. Верните все на место, объявил Хура. Завтра я на рыбалку. Минг за пурникой. Кеп собирать листья салманы. я с и за ягодами кавы. Анира готовить дому к зимовке. Хотели повеселиться, а по итогу стыдно. к о к и н у т ы у н ы л о опустив мордочки, повиновались, убрали за собой, закрыли о к о ш к и Последний выходила Нира, оглянулась, тяжело вздохнула и тряхнула ветки чи. л ю б о т а уснули и в к о м о р к е вновь стало темно.